Глава 33. Последующие дни прошли в размеренном ритме хозяйственных забот. Я углубилась в подготовку к зиме, отодвинув мысли о женихах и императорских указах подальше. Утро начиналось с совета, с экономкой не с эмой. Мы сверяли списки закупленного зерна, сена, солений и вяленого мяса, скрипели перьями, подсчитывали расходы на дрова. Их заготовка была в самом разгаре. Я постоянно думала о том, где взять средства на свои глобальные планы, и один раз даже посетила деревни. Мне надо было пообщаться с кузнецами. Замковый кузнец, могучий горин, действительно предпочитал решать свои вопросы через Нису Эму. Его мир – это наковальня в просторной замковой кузнице, заказы на подковы, ремонт плугов для ближайших полей и оружие для охраны. А вот деревенские… Их у меня было двое. На все деревни, да. Конечно, маловато для крестьян, но что поделать. Издревле и мельницы, и кузницы ставили в самых оживленных районах. А деревни у меня были заселены лишь частично. Потому и имелось только две кузни. В двух самых богатых деревнях. И работающие там кузнецы обсуждали свои проблемы с управляющим. Он же и сообщил мне, что надо бы этим летом потратиться и на оборудование, и на сами кузни утеплить их. Новые молоты по просьбам кузнецов уже были куплены, но оставались другие проблемы, и потому в один из дней мы с Дирком порталом перенеслись те самые места с кузнецами. В одной из деревень кузницу было видно издалека по постройки дыма из кривой глиняной трубы. «Кузнец, родик!» Коренастый мужчина с обожженными предплечьями вытер руки о кожаный фартук и вышел навстречу, сняв шапку. Внутри пахло гарью, металлом и потом. Жар от горна был ощутим даже у входа. «Доброго денечка, ваше сиятельство!» — прогудил он. Выслушал вопрос о своих нуждах и продолжил. Молод, дело хорошее, спору нет. Только вот горн — кирпичи старые, трещат». Тепло уходит зря, зимой дуть надо сильнее, угля уходит в разы больше, а жар все равно не тот. Да и самому холодно стоять у такой щели. Ну и крыша тоже, добавил он, указывая вверх на потемневшее от копоти стропила. Дырявится потихоньку. Дождь зальет горн, беда. Зимой снегом навалит, и того хуже, укрепить бы до да новым железом подлатать. Я покивала, показывая, что услышала пожелание. В другой деревне история повторилась с вариациями. Местный кузнец, молодцеватый Никас, пожаловался не только на ветхость горна и протекающую крышу, но и на наковальню. Старая она стала, ваше сиятельство. Лицо, рабочая поверхность, почти сработалось. Неровная стала. Мелкую работу делать, ювелирничать приходится. Тоже бы заменить не мешало. Да уж очень дорого железо нынче. Пока Ника сговорил, я смотрела кузницу. Пол был утоптанный, глиняный, но в углах уже виднелись лужицы от последнего дождя. Инструменты висели аккуратно, но многие рукояти были перемотаны тряпками, а клещи переклёпаны не раз. Ядро работы они выполняли, но все дышало износом и требовало вложений. «Утеплеть, отремонтировать горные». «Починить крыши», – резюмировала я, когда мы вернулись порталом в замок. Дирк кивнул, делая пометки в своей потрёпанной книжке. И наковальню не косую, видимо, тоже. Плюс запас угля на зиму придётся увеличить, если горны не держат жар. И это только кузницы. А ещё мельница ждёт ремонта крыльев. Мосты через ручьи подгнили. Список необходимых трат, не сулившей лёгкой зимы, выстраивался в голове. Деньги от проданного урожая прошлого года таяли на глазах, а до нового – далеко. Две скромные кузницы в полупустых деревнях оказались источником неожиданно больших забот. На следующий день после общения с кузнецами ко мне прилетел магический вестник. Графиня Жизель горт приглашала меня на званый вечер в честь дня рождения своего малолетнего внука. Просто повод, чтобы познакомить меня с тем из холостых сыновей, которого просто обязательно надо женить. Как можно скорее. Угу. Видимо, меня все же посчитали достойной парой молодому столичному аристократу. Я согласилась. Отправила своего вестника с уверениями, что обязательно прибуду на вечер. Не сказать, что мне так уж сильно хотелось общаться с незнакомыми людьми, Скорее, я надеялась, что слухи о моем появлении в гостиной «Жизель» дойдут до Ричарда, ну и заставят его поревновать хоть немного. Вот такая вот небольшая месть своему бывшему, в чисто женском стиле. К вечеру я особо не готовилась, платье выбралось из гардероба прошлого сезона. Глубокий сизый шелк, без лишних рюшей и драпировок, с высоким воротником и длинными рукавами. Цвет напоминал вечерний туман над моими полями. Ничем не примечательный, но свой. Служанка помогла с макияжем легкая пудра, чтобы скрыть усталость от хлопот, чуть румян на осколы для живости и прозрачный блеск на губы вместо помады. Волосы темные и прямые уложили в тугую гладкую косу, обвитую вокруг головы наподобие короны, без единой непослушной прятки. Ни диадемы, ни брошей, только мои серебряные сережки гвоздики Скромно, достойно вдовы, но без претензий на столичный шик. Ровно в назначенный час я активировала портальное кольцо, пространство сжалось, и я ступила из прохлады моего замка на освещенную факелами площадку перед особняком Жизельгор-Тарнакарской в столице. Особняк впечатлял. Не замок, но мощное здание светлого камня, вероятно, добытого в ее же угодьях. Высокие стрельчатые окна горели теплым светом, отражая движение гостей внутри. Широкие ступени вели к массивным дубовым дверям с бронзовыми молотками в виде гончих псов. По обеим сторонам парадного входа в каменных нишах стояли магические светильники. Не пламя, а застывшие сгустки холодного белого света, отбрасывающие резкие тени. От ворот тянулась аллея, вымощенная гладким темным камнем, обрамленная аккуратно подстриженными кустиками самшита. Чувствовался запах дорогих духов, смешанный с ароматом вечнозеленых растений в катках и легким флером магических разрядов от порталов других пребывающих гостей. Я поправила складки своего неброского платья, ощущая контраст между его простотой и явной роскошью места. Моя цель здесь была не блистать, а быть замеченной нужными людьми или одним конкретным человеком. Ступив на холодный камень ступеней, я приготовилась к игре в светских бабочек, держа в уме образ Ричарда и надеюсь, что слуги об этом визите заставят его хоть чуть-чуть поморщиться. Мелочь, но приятная. Двери распахнулись, спуская волну теплого воздуха, музыки и голосов. Время вступить в паутину столичных интриг.